Глава пятая. Заказывайте поминки. Ляля. -ля. «Куда на этот раз идёте?» С улыбкой спросила мама, разуваясь. Она сейчас загружена под завязку, так как весь бизнес бабы и деды лёг на её хрупкие плечи после их смерти. В офисе частенько задерживается. Теперь мама управляет не маленькой практикой на окраине Москвы, а самой крупной сетью ветеринарных клиник в столице. Здесь и хирургия, и терапия, и диагностика А еще лаборатория, стационар и даже банк крови. Короче, полный фарш и на самом высоком уровне. Для мажоров. Смотреть бабочек. Охотно ответила, продолжая крутиться перед зеркалом в прихожей. Белая рубашка и галстук. Черная юбка в складку. Приталенный пиджак в тон к ней. Белые гольфы выше колена. Волосы забрала в хвост, выпустив спереди пару локонов. Немного подкрасила ресницы... На губы нанесла матовый блеск персикового оттенка. Достала из шкафчика лакированные туфельки в школьном стиле, а привычную сумку сменила на небольшой рюкзачок. «Вот, теперь точно готова». «Какая ты у меня красавица все-таки, Ляля!» «Но все же помните с Федором, что становиться бабушкой я пока не готова». «Мам! Что мам?» Задорно рассмеялась родительница. «Ладно, ладно, хороший парень. Мне главное, чтобы тебе он нравился». А мне он нравится. Конечно, как он может, кому-то не нравится. Нормальных, адекватных парней так-то очень мало, а Федор у меня именно такой. Брызнула на запястье любимые духи и обняла маму на прощание. «Люблю тебя. Хорошо проведи время, лялечка моя». Фёдор уже пятнадцать минут как ждёт меня у подъезда, так что я торопливо жму на кнопку вызова лифта. Ничего, девушкам позволено немного опаздывать на свидание. Когда лифт останавливается на моем этаже, за спиной хлопает дверь квартиры соседа Гоблина. Он там что-то крикнул мне вслед, чтобы подождала его королевскую персону. А я? Что я? Ничего не вижу, ничего не слышу. Ушел твой поезд, мажор, в смысле лифт. Но к моему огорчению Егор успевает протиснуться внутрь, раздвинув створки своими огромными ручищами. А еще на других людей обзывается. Сам вылетает горила Или нет, шимпанзе? Эти тоже любят тянуть всё, что ярко. Как и Егорушка дешёвых пластмассовых кукол в свой пентхаус. По одной на каждый день недели. Егорушка до сих пор ржу в голос. Смотрит на меня как-то подозрительно. Нахмурился, полирует из-под лобья. Наверное, очередную гадость придумывает. Что там, все имена в запасе закончились, да? Но я делаю вид, что его не замечаю. Как и планировалось изначально. Молодец всё-таки, Фёдор. Дельный совет дал. Игнор – лучшее оружие против всяких мажоров на гробовозке. Жму на цифру один, сама залипаю в телефон, переписываюсь с подругой, рассказываю ей про свидание в саду бабочек. Акси угорает, говорит, что Фёдор нудный, нормальный он, хотя решительности ему всё же правда не хватает, самой малость. Вот смотрю я на тебя, полинария и меня терзают смутные сомнения. Вдруг раздаётся голос Егорушки за спиной. Хотела тут же огрызнуться, что меня терзает только он. Но сдержалась. покер и хвост пистолетом. «Не иначе, как ты на панель собралась в таком виде, м «Боже, он идиот!» «По спине мурашки, липкие, противные. Вот точно не повезло с соседом. Но, как говорится, соседи не выбирают. Соседями становятся. Но кто мог знать, что мне настолько сильно не фартанет?» «Ась, кто здесь?» Я старательно кручу головой по сторонам. «Переигрываешь, Глафира!» Ржет этот придурок. Обернулась, посмотрев сквозь него и безразлично пожала плечами. Послышалась. «Да ладно тебе! Я всего лишь только хотел поздороваться, спросить, как дела. Не надумала ли имя сменить?» М -м -м? Поигрывает насмешливо бровями. А я понимаю, что у меня сейчас дым из ушей повалит. «О, -о, -о ну ладно, гад!» Пока мне некогда с тобой разбираться, но это только пока. Походкой от бедра выхожу из лифта и на улицу, забывая про противного мажора. А там у подъезда меня встречает Фёдор с букетом цветов и, смущенно, вручает его мне. Это тебе, Ляль. Ромашковые хризантемы, альстромерии, упакованные в полупрозрачную плёнку и перевязанные голубой атласной лентой. Мне нравится. Какая красота! Обнимаю Фёдора и беру его под руку. Идём? Идём. По дороге парень мне рассказывает про дом бабочек, который называется Баттерфляриум, что один из его залов только недавно открылся после реконструкции, и мы сможем увидеть его в новом, каком-то модном дизайне. А ещё посмотреть на самых редких представителей выставки – живых бабочек Морфо и Совы. Как обычно, свой рассказ Федя сопровождал шутками, Да еще и говорил так выразительно и сочно, что мне правда было с ним очень интересно. Внутри оказалось очень много людей. Парочек родителей с детьми пожилых. Мы ходили между витринами и рассматривали многочисленных крылатых красавиц. Голубых и розовых, неоновых, черных, как ночь, кислотных оттенков. Федор углядел среди них химеру. И целые полчаса объяснял мне, почему их так называют. Некоторых бабочек можно было даже подержать на фруктах, и сфотографироваться на фоне плетеных арок, украшенных коврами из цветов и зелени. Так я попросила парня запечатлеть меня с большой ярко-голубой бабочкой, сидящей на красном яблоке. Кажется, морфо. Дальше стало скучно, хотя я старалась выглядеть заинтересованной. Федор предложил посидеть в кофейне напротив, и я согласилась. Там выбрала себе мятный капучино с арахисом, а парень скучный ристретто. После гуляли в парке неподалеку, разговаривая обо всем и ни о чем. И под конец вечера Федор вызвался проводить меня до дома. Мне все казалось, что он хочет мне сказать о чем-то важном, но не решается. Если на первых порах его стеснительность и нерешительность казалась милой и забавной, то сейчас я ждала от него конкретных действий. Хотя не то, чтобы прямо ждала, но... У нас ведь даже еще первого поцелуя не было. С жиру бесится девка, да? Другие вон сразу в койку тащат. Фёдор, наоборот, хочет, чтобы всё между нами сложилось правильно и красиво. Мне с ним повезло. Ляль, стоим у самого подъезда, почти прощаясь. Фёдор берёт меня за руку и деловито поправляет очки. У меня скоро день рождения, и я очень хотел бы, чтобы ты пришла. В качестве моей девушки, ты согласна? ф Раздался высокомерный, насмешливый голос соседа-мажора. «Конечно, она согласна. Агафья же у нас ненормальная. Нормальная баба с таким задротом, как ты, встречаться бы никогда не стала». «У, -у мажоров, мажор-мажоревич, игнор в сторону. Заказывайте поминки, мое терпение лопнуло».